— Капитан Севастьянов слушает. — Это Ирина. — Кто, простите? — Марина Сергеевна Водопьянова. — Ах, да. И что? — Мы нигде не можем найти шофера. И что? — Анатолия нигде не можем найти. — Я понимаю, что Анатолия. А вы понимаете, что уже 12 часов, ночь на дворе? — Поздно уже, да. Но вы же сами сказали... — Так что с шофёром? Его мобильный телефон не отвечает, а дома говорят, что я не приходил. Куда? Домой он не приходил. А что ваша подруга? Она здесь, со мной. И что говорит? Что довезла его до поворота. Анатолий пошел направо, ему до дома минут 15, ходу, а Ника поехала искать Марка. И что? Он так и не появился дома, ваш шофёр? Нет, не появился. Куда же он делся? Мы не знаем. Так, все это подозрительно. Что? История, говорю, подозрительная. А у вашего мужа с собой были деньги? Деньги? Ну, может, он собрался сделать крупную покупку? Возможно. Он что-то про дачу говорил и про поставщиков. То есть я ничего толком не знаю, но не отрицаю, что у него могла быть с собой крупная сумма денег. Порядком? «Несколько тысяч долларов. Десять, двадцать, тридцать». «Ничего себе. В наше время и за меньше убивают». «Что вы хотите сказать?» «А ничего не хочу. Надо ждать результата вскрытия и искать этого Анатолия. Короче, теперь мне особенно интересно увидеть Марианну Николаевну. Вашу Нику. Она последняя видела шофёра. А муж точно ничего не говорил вам про деньги». Мы с ним вообще никогда не говорили про деньги. То есть он, конечно, говорил, что испытывает определенные материальные трудности, но у меня денег никогда не просил. А у вашего дяди? Мы об этом никогда не говорили. Как так? Так. Как же вы решали денежные проблемы? Например, делали крупные покупки. Какие покупки? Ну, шубу себе или холодильник, например. Мне все покупал дядя. И в дом тоже все покупал дядя. Это просто кошмар какой-то. Что? Как же я буду теперь жить? Да. Вопрос. Вы спать не хотите? Что? Спать? Да, понимаю. Не до того. Как там ваша подруга? Ника? Пытается меня утешить. Ну, пусть пытается. Да завтра, Марина Сергеевна. А шофёра мы будем искать. Звонок. Да. Рина, ты в порядке? Нет. У тебя голос какой-то мёртвый. Извини, что я сегодня не смогла уехать с тобой. Это сцена в морге. Ничего. Меня завтра на работу. Понимаю. Я, конечно, сейчас должна быть с тобой. Не обязательно. Рина, тебе плохо? Да, мне плохо. Я понимаю. Зрелище было не из приятных. Ты не взглянула толком. Этот вид и запах. Кошмар. Я врач, но и у меня... Рина? Он же так чудовищно горел. Его красивое лицо совершенно невозможно узнать. Но его вещи... Почему вещи целые, а Марк так обезображен? Почему? Это кольцо с черным камнем, его золотая цепь, Это металл, Рина. А человек, он из плоти. Что тебе в милиции сказали? Что Марк был пьян. Вскрытие установило, что пьян. Сильно пьян. Почему ты смеешься? Он же сказал, что выпил совсем немного. И в этом соврал. Даже в мелочи. Что это? Неужели же для меня за всю жизнь не нашлось ни единого слова правды? Как же это? Почему? Это все, что тебе сказали? Кажется, еще что-то про удар по голове. Мол, непонятно, получена травма до падения машины с моста или уже после. То есть до того, как он умер, или же... Как это непонятно? Что они имели в виду? что его могли ударить по голове. Мол, рана, от которой он умер, находится на затылке. А у кресла есть, то есть был подголовник. В салоне нет ничего такого, что могло бы привести к подобного рода травме. Но он же не сказал мне, что едет в машине не один. Хотя... И это ложь. Ни слова правды. За всю жизнь ни слова. Да все они знают, все! Просто не хотят мне говорить. А почему? Почему? Какая странная история. Ника? Да-да, я тебя слушаю. Что у тебя с голосом? Ничего. Абсолютно ничего. Просто очень жаль Марка. Я знаю, что тоже не железная. И Анатолия не нашли. Не нашли? Его мобильник не отвечает. А дома сказали, что так и не объявлялся. Странно. Может быть, они правы, говоря о деньгах? Марк вполне мог везти туда деньги. Туда? Ну, ей. Может, она просила что-нибудь купить. Например, норковую шубку. Ей бы очень пошла норковая шубка. Алла. Красивое имя, правда? — Рина, у Марка, Марка не было больших денег. — Откуда ты знаешь? И что ты вообще про него знаешь? Может, он брал деньги у дяди? — Твой дядя умер. — Послушай, Рина, ты бы проверила свои драгоценности. Вдруг Марк... — Как ты можешь? — А что тут такого? Он имел любовницу. Ему надо было на что-то ее содержать. — Деньги, деньги, деньги. Все просто зациклились на этих деньгах, не понимая. Да, тебе не понять. Мало я страдала. Да, я не могу понять, что такое материальные проблемы. Но другие проблемы ничуть не... Что вы все про меня знаете? Что? Я не хотела тебя обидеть, извини. Как ты себя чувствуешь? С каждым днем все хуже. После того, как позвонил Марк, ну, тогда, последний раз, из машины. Я вздрагиваю теперь от каждого звонка. Хотя, казалось бы, ничего ценного у меня уже не осталось. Ни семьи, ни любви. Только, пожалуй, дружба. Не бросай меня хоть ты, Ника. Я всегда буду с тобой. Спасибо тебе. Пустяки. У тебя как с сердцем? Все в порядке? Какое там в порядке? Таблетки без конца пью. И эти звонки. Может, отключишь телефон? Я не могу. Почему? Не знаю. А вдруг что-нибудь важное? Что может быть важного? Н не знаю. Но я не могу. Я не могу объяснить, почему не в состоянии отключить телефон. Мне все время кажется, что она объявится. Кто она? Она. Рина, ты в порядке? Не знаю. Я должна с ней поговорить. Да забудь ты об этом. У нее сегодня один, завтра другой. О себе думай. Я осталась совсем одна. Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Я просто не знаю, чем тебя утешить. Ничем. Если не хочешь, не звони больше. Ну как я могу тебя бросить? Не бросай. Послушай, у тебя, наверное, дела. Да. Так ты иди. Ты справишься? Попробую. Ну, пока, пока. Целую, целую.